Глава тридцать девятая. Поединок Янки с рыцарями. Я снова дома, в Камелоте. Два дня спустя нахожу у себя возле тарелки за завтраком газету, еще сыроватую, только что из-под пресса. начиная прямо с объявлений, зная, что найду там нечто меня лично интересующее. Так и есть. «По указу короля». Сим оповещаются всем что знатный лорд и славный рыцарь Сэр Саграмор Желанный снизошел до поединка с королевским министром Хэнком Морганом, прозванным Боссом, в удовлетворение за давнишнюю обиду. И сии двое имеют сойтись близ Камелота около четвертого часа утра шестнадцатого дня следующего ближайшего месяца. Бой будет а-о-транс ввиду того, что сказанная обида была смертельная и примирение недопускающее. по указу короля. А Утонс здесь беспощадный. В дополнение к этому Кларенс поместил редакционную заметку следующего содержания. Как уже мог убедиться читатель из объявлений, нам предстоит в ближайшем будущем турнир выдающегося интереса. «Имена артистов — порука в том, что публика скучать не будет. Касса будет открыта с 13 часов, входная плата — 3 цента, огороженные места — 5 центов, чистая прибыль идет в больничный фонд». На турнире будут присутствовать августейшие особы и весь двор. За исключением их, а также прессы и духовенства, никто бесплатно допущен не будет. Поэтому рекомендуем публике воздерживаться от покупки якобы бесплатных билетов у спекуляторов. С ними все равно не пропустят. Все знают и любят босса. Все знают и любят сэра громора Следует поощрить обоих». Помните, что доход идет на благотворительные цели, при том учреждения, простирающего руку помощи теплую от крови любящего сердца, равно ко всем страждущим, независимо от их национальности, религии, цвета и положения в обществе. Единственная в мире благотворительность, не имеющая политико-религиозной подкладки, но разливающаяся широким потоком. Кому нужно, подходите и пейте. «Выворачивайте же карманы, доставайте кошели». Не раскаетесь, время проведете привесело. К услугам публики на месте продажи пирожков и камней, чтобы разбивать их. А также лимонад, специальный, цирковой, три капли лимонного сока на бочонок воды. Нотабены. Это первый турнир, который состоится на основании нового закона, дозволяющего каждому из сражающихся выбирать наиболее удобное для себя оружие. Прошу обратить внимание. Еще задолго до назначенного дня во всей Британии только и было разговору, что о предстоящем поединке. Все другое, раньше интересовавшее людей, стушевалось и отступило на задний план. Не потому, чтобы сам по себе турнир был таким уж важным делом, и не потому, что сэр Саграмор нашел святой Грааль, так как и он, подобно прочим, не нашел его. И не из-за того также, что одной из сторон в поединке было второе после короля лицо в государстве. Нет, все это было делом обычным. Предстоящий бой вызывал всеобщий интерес по той причине, что, как всем было известно, это будет поединок не просто между людьми, но между двумя могущественными волшебниками. Поединок не мускульной силы, но силы духа. Не человеческого искусства, но сверхчеловеческого. Так сказать, решительная борьба за власть и господство между двумя величайшими чародеями века. Каждый понимал, что величайшие подвиги прославленнейших рыцарей не могут идти в сравнение с такого рода зрелищем, что они лишь детская забава рядом с этой таинственной и страшной битвой богов. Всем было известно, что в сущности это будет поединок между Мерлином и мною, между его волшебной силой и моей. Всем было известно, что Мерлин день и ночь колдует, стараясь сообщить оружию и броне сэра Саграмора сверхъестественную силу нападения и защиты. и что духи воздуха соткали ему облачное покрывало, сквозь которое противник мой будет видим всем, только не мне. И тысячи рыцарей было не справиться с сэром Саграмором, облеченным в такие заколдованные доспехи и находящимся под защитой духов. Никакие общеизвестные заклинания не в состоянии были разрушить чар Мерлина. Это был установленный факт, никому не внушавший сомнений. Вопрос был только в том... «Не существует ли еще других заклинаний, неизвестных Мерлину и ведомых мне, которые могли бы сделать прозрачным для меня покрывало, окутывающее моего противника, и его зачарованные доспехи, уязвимыми для моего оружия?» Этот вопрос мог решить только самый поединок, и все пребывали в напряженном ожидании. Итак, все полагали, что на карту здесь поставлено многое, и были правы, но не совсем. Ставка была иная и много более крупная. Дело шло о самом существовании странствующего рыцарства. Я действительно был чемпионом, но не вульгарного чернокнижия, а сурового, чуждого сентиментальности, здравого смысла и рассудка. Я шел на бой с твердым намерением либо уничтожить странствующее рыцарство, либо пасть его жертвой». Пространство под турнир отведено было огромное, но, тем не менее, уже в 10 часов утра 16 числа на нем яблоку негде было упасть. Колоссальный помост для зрителей был изукрашен флагами, знаменами, роскошными тропировками и буквально усеян мелкой рыбешкой — разными вассальными царьками, их свитой и британской аристократией. На первых местах красовались наши собственные король с королевой, а вокруг них переливались всеми цветами радуги море, бархата и шелка. Сравнить этот блеск можно было только разве с борьбой солнечного заката с северным сиянием на верховьях Миссисипи. Целый лагерь разноцветных палаток, украшенных флагами, с часовым у каждой палатки, державшим в руках блистающий щит участника боя, тоже представлял собою красивое зрелище. Здесь были все рыцари, обладавшие хоть в какой-нибудь дозе честолюбием или кастовым чувством, ибо мое отношение к рыцарству как учреждению не составляло тайны ни для кого, и защитники рыцарства не хотели упустить удобного случая». «Если бы я остался победителем в бою с сэром Саграмором, другие его товарищи имели бы право один за другим вызывать меня на бой до тех пор, пока я был бы согласен сражаться». На том конце, где находился я, было всего две палатки. Одна для меня, другая для моих слуг. В назначенный час король подал знак, и вперед выступили герольды в своих табордах, провозглашая имена бойцов и причину их ссоры. борт, одеяние средневековых герольдов, открытое с боков накидка с короткими рукавами или без рукавов. После паузы раздался пронзительный звук рога, приглашавший сражающихся занять места. Толпа притаила дыхание, все лица выражали жадное любопытство. Вот из своего шатра выехал сэр Саграмор. Огромный, словно железная башня, величественный и неподвижный. Огромное копье его стояло так же недвижно и прямо в своей трубке, сжатое могучей рукой. И конь был под стать ему, такой же крупный, могучий, с закованными в сталь мордой и грудью, покрытой драгоценной попоной, свешивавшейся почти до самой земли. О, это было поистине величественное и красивое зрелище! Его приветствовали кликами радости и восторга. Вслед за ним выехал я. на меня встретили уже не кликами, а изумленным и красноречивым молчанием. Но лишь на одну минуту. По живому морю волной прокатился смех, и тотчас же смолк, заглушенный предостерегающим звуком рога. На мне был простой и удобный гимнастический костюм, не стеснявший движений. Трикотелесного цвета, плотно обтягивавшая меня с ног до головы, с голубыми шелковыми буфами около бедер. Шляпы у меня не было вовсе, лошадь у меня была небольшая, но стройная, тонкая, с мышцами точно пружины и быстрая набегу, что твоя борзая. При этом красивая, с глинцевитой шерстью, блестящей как шелк и ничем не обремененная, кроме легкого седла и уздечки». Железная башня и монументальный конь, покрытый попоной, похожий на одеяло, выделывая тяжеловесные, но грациозные пируэты, понемногу приближались к нам. Мы легкой рысцой двигались им навстречу. Потом остановились, башня поклонилась мне, я ответил поклоном. Затем повернули оба и подъехали рядом к помосту, на котором восседали король с королевой, преклониться перед ними. Изумленная королева воскликнула — «Что же это, сэр-босс? Ты хочешь сражаться голый и без копья, и без шпаги?» Но король остановил ее и вежливо в двух словах дал ей понять, что это ее не касается. Снова затрубили в рог. Мы разъехались в разные стороны и заняли позиции на противоположных концах бранного поля. Тут выступил вперед старый Мерлин и накинул на сэра Саграмора тонкую, как паутина, ткань, которая долженствовала сделать его невидимым. Король подал знак... Затрубили в рог, сэр Саграмор взял в руку копье, и миг спустя он уже мчался на меня во весь опор с развивающимся за его спиною вуалем. А я, посвистывая, несся стрелой ему навстречу, насторожив ухо, как будто не видя его, а только по слуху соображая, где он находится. Хор поощрительных возгласов подбодрял моего противника, но и мне чей-то голос крикнул «Держись, тонконогий!» Я готов был биться об заклад, что это Кларэнс устроил мне, и манера выражаться была его обычная. Когда наконец грозного копья был уже в каких-нибудь полутора аршинах от моей груди, я неожиданно сделал вольт, что удалось мне без труда, так как лошадь слушалась каждого движения моей руки. И гигант рыцарь проплыл мимо, а копье его вонзилось в пустоту. На этот раз рукоплескания достались мне. Вольт здесь круг, делаемый верховым наездником. Мы разъехались, стали в позицию и снова помчались друг на друга. И снова промах для рыцаря и рукоплескание для меня. тоже повторилось и в третий раз и вызвало такой гром аплодисментов по моему адресу, что сэр Саграмор потерял терпение, изменил свою тактику и принялся гоняться за мной по арене. Но это оказалась тактика совсем для него невыгодная. Между нами шла точная игра в пятнашки, причем все преимущества были на моей стороне. Я поминутно ловко ускользал от него, а однажды повернул так удачно, что, проезжая мимо, шлепнул его по спине и очутился позади него. С этой минуты я стал господином положения. Как он ни старался, как ни изощрялся, никак ему не удавалось очутиться позади меня. Все время он был впереди. В конце концов он бросил и это и отъехал на свой конец бранного поля. Очевидно, выйдя из себя, он забылся и крикнул мне обидное слово, которое в свой черед положило предел моей выдержки. Я спустил один конец лассо с петлей с седельного рога, на который оно было надето, а другой взял в правую руку. Мой противник уж снова наезжал на меня, и на этот раз на него стоило взглянуть. Уже по бегу коня видно было, что он шутить не намерен». Я спокойно поджидал его, размахивая над своей головой лассо, описывавшим в воздухе большие круги. Как только сэр Саграмор тронулся с места, я помчался ему навстречу, и когда расстояние между нами осталось сорок шагов, змеевидная спираль моего веревочного оружия взвелась на воздух. Я же быстро отъехал в сторону, повернул лошадь лицом к рыцарю и, хорошо выдрессированная, она сразу стала как вкопанная. Миг и крепкая петля, обвившая шею рыцаря, сбросила его с седла на американский манер. «Боже ты мой!» Что это была за сенсация? Бесспорно, в здешнем мире всего популярнее то, что ново. Здешняя публика никогда не видала такой забавы ковбоев и прямо неистовствовала от восторга. Все повскакали на ноги, крича «Анкор, анкор!» «Набис, набис!» Я изумился, откуда у них взялось это слово, но разбираться в филологических тонкостях мне было некогда, так как уже все странствующее рыцарство гудело, как потревоженный улей, готовое отомстить за обиду. Как только поверженного рыцаря подняли, сняли с него лассо и увели его в его шатер, я притянул к себе веревку, занял позицию и снова стал описывать спирали над своей головой. «Я был уверен, что мне предстоит новый бой», Только бы рыцари выбрали преемника сэру громору что было нетрудно при обилии желающих. Так оно и вышло. Против меня выехал сэр Эрви де Ревель. -з -з -з. Он помчался на меня весь пламенный, словно горящий дом. Я увернулся. Он, как молния, пронесся мимо меня уже с моей волосяной петлей на шее. Миг, и его седло опустело. Вслед за ним выехал на меня другой, третий, четвертый. После того, как я вышиб из седла пятого, мои забронированные противники, по-видимому, нашли, что со мной шутки плохи И что пора, отложив в сторону этикет, выслать против меня самых надежных и славных К изумлению всего этого маленького мерка, я уложил сперва сэра Ламарака де Галес, вслед за ним и сэра Галахада Как видите, после этого им оставалось только выпустить против меня свой лучший заряд, славнейшего и славных могучего из могучих, самого сэра Ланцелота. Это был торжественный момент, еще бы, как тут было мне не возгордиться. Вон сидит король Артур, вон королева Геневра, и с ними целый штат вассальных государей, королей и царьков». А вон там, под огромным шатром, славные рыцари из разных стран, и с ними избраннейшие представители рыцарства, рыцари круглого стола, прославившие подвигами своими христианский мир и, что самое главное, само солнце этой блестящей плеяды мчится на меня, выставив вперед копье, и сорок тысяч глаз с обожанием смотрят на него. И я иду против этого солнца рыцарства, один и все равно, что безоружный». В памяти моей промелькнул милый образ телефонистки из Вест-Хартфорда. Мне хотелось бы, чтобы она видела меня в эту минуту. Ураганом несся на меня непобедимый. Все придворные с королем и королевой во главе встали с мест и наклонились вперед, впиваясь в нас взором, пагубная петля писала круг в воздухе, и не успели они глазом мигнуть, как я уже тащил за собой сэра ланцелота на спине, как на буксире, и посылал воздушные поцелуи в ответ на бурю рукоплесканий, приветственных возгласов и машущих в честь мою белых платков. «Ну», — говорил я себе, свертывая свой аркан и вешая его на рог седла, опьяненный победой и славой. «Ну, теперь победа полная», — Никто больше уж не осмелится выступить против меня, странствующему рыцарству Капут. Представьте же себе мое изумление, и не одно мое, когда вновь раздался звук рога, призывающий бойцов занять места. Очевидно, у меня выискался еще новый противник. Это положительно было необъяснимо. Но тут я заметил Мерлина, который, крадучись, отходил от меня и одновременно с этим заметил, что лоссо мое исчезло. Старый хитрюга, очевидно, стянул его и спрятал у себя под платьем. Рог протрубил вторично. Я поднял глаза и увидел сэра Саграмора, снова изображавшего собою железную башню. Пыль с него очистили, и на шлеме его снова развивался волшебный вуаль. Я неспешный рысцой двинулся ему навстречу, опять-таки делая вид, что узнал его приближение по стуку копыт. Он заметил... «Слух у тебя чуткий, но и он не спасет тебя вот от этого!» И он дотронулся рукой до рукоятки своего огромного меча. «Видеть ты его не можешь, так как это не длинное неуклюжее копье, а меч, скрытый чародейским покрывалом, и уж от него тебе не уйти!» Его забрало было поднято, в улыбке его была смерть. Я и сам знал, что от его меча мне не уйти. Очевидно, на этот раз поединок должен был кончиться смертью. Но чьей? Я знал, что если только я дам его мечу опуститься, гибель суждена мне. Мы снова поехали рядом откланяться королю и королеве. На этот раз король был взволнован. «Где же твое странное оружие?» — спросил он меня. «Его украли, государь». «Есть у тебя другое, запасное». «Нет, государь, я захватил с собой только это». Тут вмешался Мерлин. Он захватил с собой только одно, потому что другого и не мог захватить. Другого такого и не существует. Оно принадлежит царю демонов в море Этот человек — шарлатан и невежда. Иначе он знал бы, что оружие это может быть пущено в ход лишь восемь раз, а затем оно таинственно исчезает и возвращается за море. — Так значит, он безоружен? — обеспокоился король. «Сэр Саграмор, ты, конечно, разрешишь ему взять у кого-нибудь меч?» «Я охотно дам ему свой!» — вскричал сэр Ланселот. «Он рыцарь, не уступающий в доблести ни одному из живых, и он получит мой меч!» Он хотел было вынуть свой меч из ножен, но сэр Саграмор возразил. «Стойте! Этого быть не должно! Пусть сражается тем оружием, которое он выбрал сам!» ведь он имел право выбирать и запасаться. Если вышла ошибка, сам виноват, сам и ответит». «Рыцари», — сказал король, — «ты ослеплен страстью. Гнев помутил твой разум. Неужто ты убьешь безоружного голого человека?» «Если он осмелится это сделать, он даст ответ за это мне», — сказал сэр Ланселот. «И тебе, и кому угодно», — запальчиво воскликнул сэр Саграмор. Снова вмешался Мерлин, злорадно усмехаясь и потирая руки от удовольствия. «Вот это правильно! Хорошо сказано! И вообще, достаточно уже разговоров! Пусть господин наш король подает сигнал к бою!» Королю ничего другого не оставалось, как уступить. Протрубил рог, и мы снова разъехались. И остались там, на расстоянии стоярдов один от другого, оцепеневшие и неподвижные, словно конные статуи. Так прошла минута, показавшаяся вечностью среди беззвучной тишины. Все впились в нас глазами, все притаили дыхание. Король как будто не мог решиться подать знак, но вот, наконец, он поднял руку. Послышался звонкий звук рога, длинный меч сэра Саграмора описал в воздухе искрящуюся дугу, и он помчался на меня. Он был великолепен. Я не трогался с места. Зрители были так взволнованы, что кричали мне «Беги же! Беги!» «Спасайся, он убьет тебя!» Я не шевелился, пока громовержец не подскакал ко мне на пятнадцать шагов. Тогда я выхватил револьвер из кобуры, блеск молнии, грохот, и револьвер очутился вновь в кобуре, прежде чем кто-либо мог сообразить, что случилось. Мимо меня проскакала лошадь без всадника, а у ног моих лежал мертвый сэр Саграмор. Подбежавшие к нему остолбенели, убедившись, что он умер, и притом, по-видимому, без всякой причины, так как на теле не было заметно ни раны, ни следа удара. Правда, в кольчуге его на груди была круглая дырочка, но такому пустяку они даже не придали значения. Так как огнестрельная рана не дает много крови, то кровь осталась под платьем и не протекла сквозь доспехи. Мертвого рыцаря поволокли к королю. Все нагибались над ним, разглядывая и, не понимая, в чем дело, призывали меня подъехать поближе и объяснить чудо. Но я оставался на своем месте, недвижный, как статуя, говоря, «Если это приказ короля, я подъеду. Но мой повелитель король знает, что я стою там, где повелевают мне оставаться законы о поединках до тех пор, пока имеются желающие сразиться со мною». Я подождал немного. Желающих не оказывалось. Тогда я сказал, «Если кто-либо сомневается в том, что бой этот был честный и победа заслуженная, я, не дожидаясь, чтобы он меня вызвал, вызываю его. Или их». «Это доблестный вызов, достойный тебя», — сказал король. «Назови же, с кем ты желаешь сразиться». «Ни с кем в отдельности. Я вызываю всех». Вот, я стою здесь и вызываю на бой всех рыцарей Англии, не поодиночке, а всех вместе, все рыцарство. «Что такое?» — закричали разом дюжина голосов. «Вы слышали вызов. Принимайте же его, или я всех вас назову малодушными трусами и побежденными». Разумеется, это было благо. Бахвальство. «В такие моменты вполне разумно дерзнуть и поднять ставку в сто раз выше, чем это в ваших силах и средствах. Сорок девять раз из пятидесяти никто не осмелится принять вызов и победа за вами. Но, как нарочно, на этот раз вышло совсем иное. Моментально пять сотен рыцарей вскочили в сёдла, и не успел я опомниться, как они уже стройными рядами, гремя и брецая оружием, неслись на меня». Я выхватил оба револьвера, спрятанные у меня за пазухой, взглядом измеряя расстояние и рассчитывая свои шансы. «Бац!» — одно седло опустело. «Бац!» — другое тоже. «Бац! Бац!» — двое разом свалились на землю. Я знал, что жизнь моя висит на волоске. Если и одиннадцатый выстрел не убедит их в моей непобедимости, двенадцатый противник убьет меня, наверное». И потому я был счастлив, как никогда в жизни, заметив после падения девятого рыцаря как бы колебания в рядах нападающих, предвестник паники и бегства. Если бы я упустил этот момент, все погибло бы. Но я не упустил его. Я поднял оба револьвера и прицелился в них. Противники мои выдержали минуту, мучительно долгую, потом повернули коней и бросились в рассыпную. Этот день был моим торжеством. Странствующее рыцарство как учреждение было обречено на гибель, началось шествие цивилизации. Вы спросите, каково было мое самочувствие? Ах, этого не расскажешь никакими словами. А детка Мерлин, он опять был прижат к стене. Как-то так всегда выходило, что когда колдовство чернокнижника пыталось бороться с колдовством науки, первое всегда оставалось за флагом. Глава сороковая. Три года спустя. Сломив рыцарству, я уже не считал нужным доли хранить в тайне все свершенное мною. На другой же день я обнаружил перед лицом всего мира мои потайные школы, мои рудники, фактории и мастерские. Иначе говоря, показал изумленному шестому веку девятнадцатый век в полном ходу. Если вы очутились в выгодном положении, всегда следует использовать его, не упуская благоприятного момента. В данный момент рыцарство было разгромлено. Если б я дал ему время оправиться, оно, разумеется, поняло бы, что давеча на турнире я, что называется, блогировал. Надо было не дать ему времени оправиться и нанести ему решительный удар. Так я и сделал. Я возобновил свой вызов, велел его выгравировать на медных досках и разослал их повсюду, где только имелся священник, который бы мог прочесть их народу. Напечатал его крупными буквами в газетах. И не только возобновил, но и расширил его, предлагая «Назначьте лишь день, и я с пятьюдесятью помощниками выйду в бой с рыцарями всего света и уничтожу их». На этот раз я не благировал и не шутил, а говорил, что думал и знал, что могу сдержать обещание. Вызов был слишком ясен, и самый бестолковый из рыцарей не мог не понять, что он означает. «Не можете устоять, так сдавайтесь». И они благоразумно сдались. В последующие три года они ни разу не причинили мне сколько-нибудь серьезной докуки. За эти три года много воды утекло. Англия совершенно преобразилась, она стала счастливой и благоденствующей страной. Всюду школы, и уже несколько колледжей, и изрядное количество хороших газет. Появились даже писатели, и первый из них, сэр Дайнаден Юморист, издал томик древних шуток и анекдотов, докучавших мне уже целых тринадцать веков. Вычеркни он хоть бы один тот гнусный анекдот о лекторе, из-за которого мне пришлось убить сэра Саграмора, и я бы ничего не сказал. Но он не вычеркнул, и это уже было выше моих сил. Я распорядился сжечь книгу и повесить автора. Рабство было упразднено. Все люди стали равны перед законом и уравнены в плане податей и налогов. Телеграф, телефон, фонограф, пишущие машины, швейные машины. Все умелые и послушные слуги пара и электричества понемногу прививались у нас и приобретали популярность. По Темзе уже плавало два парохода, мы применили парк военным судам и даже начали строить торговый флот, я собирался послать экспедицию для открытия Америки. В нескольких местах уже строились железные дороги, а линия Лондон-Камелот была уже окончена и в ходу. Причем у меня хватило ума поставить дело так, что все места службы движения считались чрезвычайно почетными. Я хотел привлечь к этой службе рыцарей и дворянства чтобы извлечь из них пользу и лишить их возможности мне вредить. План превосходно удался, и на каждое место являлись сотни претендентов. Кондуктором «Экспресса», отходившего из Лондона в 4.33, был герцог, и на всей линии не было ни одного кондуктора титулом ниже графа. Все они были недурные ребята, но все с двумя дефектами, от которых мне никак не удавалось отучить их. Они ни за что не хотели снять с себя свои доспехи и прикарманивали проездную плату, грабя таким манером компанию. Теперь уж, кажется, в целой стране не было рыцаря, для которого не нашлось бы какого-нибудь полезного занятия. Рыцари и теперь разъезжали по стране из конца в конец, но уже в качестве миссионеров-распространителей полезных знаний. Их страсть к скитаниям и опытность в них делали рыцарей лучшими пионерами цивилизации. Ездили они, как и прежде, в боевых доспехах с копьями, мечами и секирами, и когда им не удавалось убедить кого-нибудь испробовать швейную машину, музыкальный ящик, проволочную изгородь или же подписаться на газету или еще что-нибудь в этом роде, они преспокойно устраняли неподатливого и ехали дальше. Я чувствовал себя очень счастливым. Дело неспешно, но верно подвигалось вперед к осуществлению моих заветных, затаенных планов. Таких заветных планов у меня было два, и оба крупнее всех прежних. Во-первых, низвергнуть господство католической церкви и ввести протестантизм, но не как установленную и обязательную религию, а для желающих. Во-вторых, добиться издания декрета, повелевающего, чтобы по смерти короля Артура в Британии было введено всеобщее голосование без различия полов. Или, по крайней мере, для всех мужчин, умных и глупых, и для матерей средних лет, Буде окажется, что они знают приблизительно столько же, сколько их сыновья, достигнувшие 21 года. Артур мог прожить еще лет 30. Сейчас ему было столько же, сколько и мне, то есть 40 лет». И я полагал, что за это время я без труда успею подготовить наиболее активную часть населения и сделать для нее приемлемым и желанным событие, первое в своем роде в истории человечества. Радикальный государственный переворот, идущий сверху и без кровопролития. В результате должна была получиться республика. Ну, уж ничего не поделаешь, надо сознаться, хоть и совестно немного. Во мне начинало укореняться недостойное желание самому стать первым ее президентом. Да, было таки и во мне кое-что человеческое, приходится в этом сознаться. Кларенс, подобно мне, мечтал о революции, но несколько иного типа. Он хотел республики без привилегированных сословий, но с наследственной королевской властью во главе ее вместо выбранного главы страны. Он полагал, что у народа, уже изведавшего радость чтить царствующую династию, не следует отнимать этого удовольствия, иначе он захереет и пропадет с тоски». Я доказывал ему, что наследственная королевская власть — штука опасная. Он возражал. Тогда посадите на трон котов. Они отвечают всем требованиям, не менее полезны, чем двуногие монархи, не более их сведущи, обладая теми же добродетелями и тем же вероломством, также бессознательно тщеславны, также склонны будут заводить драки с соседними четвероногими монархами и вдобавок содержание их будет стоить очень дешево. а том первый, том шестой и том четырнадцатый звучит ничуть не хуже, чем другие царственные титулы. И при том же уровень нравственности кошек значительно выше уровня нравственности большинства царствующих особ, и это одно уже будет огромным преимуществом для народа, всегда склонного в своих поступках подражать монарху. А так как народ уже приучен чтить королевский сан независимо от его носителя, он скоро привыкнет чтить и котов, восседающих на троне. Тем более, что они никого не будут вешать, обезглавливать, сажать в тюрьму, не будут чинить никаких жестокостей и несправедливостей и, следовательно, легко могут снискать народную любовь. Весь мир будет завидовать нам, подданные будут в свободное время забавляться, играя с царственными котятами». Через сорок лет всей Европой будут править коты, и поставлять их будем мы, и тогда начнется царство всеобщего и бесконечного мира. Мяу, фрррр, мяу. Фу, черт! Я думал, он серьезно, и уже готов был дать убедить себя, когда он вдруг замяукал. На мне чуть платье не лопнуло от смеха. Но Кларенс совершенно не умел быть серьезным. Он изобразил весьма на вполне рациональное усовершенствование конституционной монархии, но сам был слишком легкомыслен, чтобы понять это и оценить. Я хотел пожурить его, но в это мгновение вбежала Санди, обезумевшая от испуга и до того задыхавшаяся от рыданий, что с минуту она не могла выговорить ни слова. Я принял ее в свои объятия и начал успокаивать ласками, уговаривая ее. «Говори же, милочка!» скажи, в чем дело?» Ее головка упала ко мне на грудь, и она едва внятно прошептала «Алло, центральная!» «Живо!» — крикнул я Кларенсу. «Вызови по телефону королевского гомеопата!» Минуту спустя я уже стоял на коленях перед кроваткой ребенка, а Санди рассылала слуг по всему дворцу. С первого же взгляда я сообразил, в чем дело, круппозное воспаление легких. Я нагнулся к нашей маленькой дочке и шепнул «Проснись же, деточка! Алло, центральная!» Ребенок томно раскрыл свои милые глазки и прохрипел «Папа!» Это все-таки было утешительно. Во всяком случае, сейчас она еще жива. Я мигом принялся за дело, приготовил серный раствор, прокипятил инструменты, ибо когда Санди или ребенок больны, я не сижу сложа руки в ожидании прихода врача. Я умею сам ходить за ними и достаточно наловчился в этом». Наша маленькая дочка большую часть своей жизни провела у меня на руках, и нередко мне удавалось ее успокоить и осушить ее слезки, даже когда мать не знала, что с нею делать. Сэр Ланселот в парадных доспехах прошел в это время через парадную залу по пути в торговую палату. Он был президентом торговой палаты и занимал место, выкупленное им у сэра Галахада, потому что палата состояла из рыцарей круглого стола, и места за ними стоили... Я даже не скажу вам, сколько они стоили, так как вы все равно не поверите. Сэр ланцелот усердно играл на бирже, спекулируя на понижение, и как раз сегодня рассчитывал заработать немало денег, прижав своих конкурентов. Но что же из этого? По отношению ко мне он остался прежним ланцелотом и как только он узнал, что его любимица больна, забыл о бирже и бросился помогать нам». Санди устроила над кроваткой нечто вроде навеса из одеяла, и минуту спустя все было готово для ингаляции. С Эрленселот кипятил воду в котелке на спиртовке, добывая пар. В воду мы положили негашеной извести и карболки и подбавили еще капельку молочной кислоты, и целебный пар по трубке шел под одеяло в кроватку. Санди была так довольна и признательна, что даже разрешила нам курить в ее присутствии и, собственно, ручно набила нам две аршинных папиросы, толченые корою ивы и кожевенного дерева, по-прежнему заменявший у нас табак, говоря, что в кроватку дым не проникнет, а она привыкла, так как она первая из женщин всего государства увидала, как курят. Поистине умилительно было видеть этого благородного рыцаря, непринужденно восседавшего возле детской кроватки. Красивый он был мужчина, и добрый, хороший человек, и уж, конечно, сделал бы счастливыми свою жену и детей, если б не королева Геневра. Но что пользы жалеть, когда нечем помочь? И так он дежурил вместе со мною три дня и три ночи, пока больное дитя не было объявлено вне опасности». После этого рыцарь взял на руки малютку, поцеловал ее, причем пышные перья с его шлема упали на золотую головку, потом осторожно положил ее на руки Санди и величаво проследовал через огромную залу между двойными рядами восхищенных воинов и дворцовой челяди. И скрылся из виду. И внутреннее чутье не подсказало мне в этот момент, что я вижу его в последний раз. Боже мой, как мучительно тяжко жить в этом мире! Врачи объявили, что ребенка необходимо увезти, если мы хотим вернуть ему здоровье и силу, и что ему необходим морской воздух. Мы взяли военный корабль с экипажем в 260 человек и отправились крейсировать по морю. А недели через две высадились на французском берегу, где, по мнению врачей, нашей девочке было бы полезно некоторое время пожить. Царек этой области радушно предложил нам свое гостеприимство, и мы с удовольствием приняли его предложение. В смысле удобств тут было не густо, не то что во дворце короля Артура, но все же при помощи некоторых приспособлений, имевшихся на корабле, мы в его курьезном старом дворце устроились очень недурно. В конце месяца я отправил корабль домой, за пополнением наших запасов и за новостями. Через 3-4 дня мы ждали его обратно. В числе других новостей я ждал известий о результатах еще одного из моих экспериментов. Мне пришло в голову заменить турниры и поединки чем-либо, что могло бы занять моих рыцарей без вреда для прочих смертных, служить выходом избытку их энергии и в то же время поддержать в них лучшее, что в них было, благородный дух соревнования. Я научил их игре в бейсбол. Разделил желающих, как водится, на две партии, по девяти человек в каждой, и они довольно давно уже практиковались в тайне прежде чем устроить между собой публичное состязание». Для того же, чтобы сразу ввести в моду эту игру и поставить ее на недосягаемую для критики высоту, я выбирал игроков в первые две девятки не по способностям, а по знатности. В обеих девятках не было ни одного рыцаря, который не носил бы короны и скипетра, благо материала для этого при дворе Артура было даже слишком достаточно. Трудно было бросить здесь камень, не попав в какого-нибудь царька. Разумеется, о том, чтобы эти господа сняли с себя вооружение, не могло быть и речи, они, кажется, и купаться отправились бы в доспехах. Уж и за то спасибо, что они согласились внести разнообразие в эти доспехи, чтобы можно было отличать одну сторону от другой. Так что одна девятка носила кольчуги вроде ульстеров, а другая — плоские латы из моей новой бессимерской стали. Ульстер. Верхняя одежда, пальто с широкой спинкой, стянутой хлястиком. Пробные состязания их представляли собой самое фантастическое зрелище. Защищенные латами, они не старались избегнуть меча, а встречали его грудью, и когда мяч ударялся о бессемерскую сталь, он отскакивал иной раз на полтораста ярдов и больше, а когда играющий с разбега кидался на землю и полз на брюхе за мячом, было похоже, словно броненосец входит в гавань. В третейские судьи я вначале назначил людей не титулованных но это пришлось оставить, ибо первое решение третейского судьи обыкновенно оказывалось и его последним. Недовольная сторона, признанная проигравшей, проламывала ему палкой череп, и друзья уносили его домой на носилках. Когда было замечено, что еще ни один третейский судья не пережил игры, эта должность стала непопулярной. и я был вынужден назначить постоянным третейским судьей человека которому его ранг и высокое положение при дворе были бы надежной защитой вот имена участников первой публичной игры бессемеры король артур король лот из латиана король северной Галлии. король марсил король малой британии король лабор король пиллам из литенджиза король багдемагус король толлем ляфеент ульстеры Император Люций, король Логрис, король Маргол-Тирландский, король Мурганор, король Марк-Карнуэльский, король Нонтр-Гарлотский, король Мелиадас-Лионский, король озера Султан-Сирийский, третейский судья Кларенс. Первое публичное состязание должно было привлечь, по моему расчету, не менее 50 тысяч народа. Это было так занятно, что стоило проехать весь свет, чтобы взглянуть на это. Все благоприятствовало успеху моей затеи, стояли дивные ароматные весенние дни, и природа уже нарядилась в свое новое платье.